Кроме того, также выяснилось, что синие-зеленые водоросли можно использовать в качестве вакцины для прививки здоровых людей, у которых вырабатывался иммунитет к заболеванию. Это чем-то напоминало вакцину Солка против полиэмилита. Но что самое главное, этот микроорганизм оказалось очень просто культивировать. Образцы были распространены по лабораториям всего мира. Уже имело значительное количество вакцины, способной остановить на самой ранней стадии распространение глобальной пандемии и защитить мир от новых вспышек заболеваний. Однако организации здравоохранения на всякий случай сохраняли бдительность. — А что насчет острова Рождества, откуда все и началось? — спросила Лиза, присаживаясь на край кровати. Пейнтер заменил увядшие цветы в одной из вас своими розами. «Вроде бы там все весьма неплохо. Кстати, я ознакомился с бумагой, которую твой приятель Джесси забрал с круизного лайнера, прежде чем тот затонул. Похоже, перед тем, как покинуть остров Рождества, гильдии разбросала в прибрежных водах с наветренной страны несколько десятков тонн хлорки. Для этой цели был подогнан специальный танкер». Разумеется, не о ком альтруизме речи не шло. Гильдия просто стремилась уничтожить главный очаг заражения, чтобы сбить со следа всевозможных конкурентов. — Ты полагаешь, это исключит возможность повторного возникновения токсичного пятна? Пожав плечами, Пейнтер подошел к кровати и сел. Он взял Лизу за руку не с какой-то целью, а просто повинуясь безотчетному рефлексу, за что, в частности, она его и любила так сильно. — Трудно сказать. — ответил Пейнтер. Над островом пронесся ураган. За тамошними водами наблюдает международная команда океанологов, которую возглавляет доктор Ричард Граф. После того, как он помог нам с крабами, в общем, все сошлись во мнении, что он по праву заслуживает такое назначение. Лиза сжала руку Пейнтера. Упоминание о Графе заставило ее подумать о Монке. Вздохнув, Лиза уставилась на кружащихся, золотых рыбок в аквариуме у изголовья кровати. Отпустив ее руку, Пейнтер обнял ее за плечо, привлекая к себе. Вторая его рука снова нашла руку Лизы. Он почувствовал, где сейчас находится ее сердце. Его голос, лишившись веселой игривости, превратился в мягкий шепот. — Тебе известно, что мы переговорили со всеми оставшимися в живых пассажирами владычица морей? — Место ответа Лиза обвела Пейнтера за талию, она знала, что результаты были неутешительными. На острове по-прежнему сохранялся карантин, который обеспечивали совместно Австралии и Соединенные Штаты. Австралийскому спецназу удалось эвакуировать большинство тех, кто находился на борту горящего и тонущего корабля. Основная часть работы гильдии теперь проводилась на глубине тысячи футов под водой. Новые дополнения — глубоководной обители хищных осьминогов. Именно эти кровожадные моллюски делали погружение к затонувшим останкам крайне опасным. Они были классифицированы как новый вид рода — танингия, получивший в честь мужа Сьюза название танингия Тунис. Вчера Лиза разговаривала по телефону с Хенриком Барнхартом и Джесси, которые оставались в лагере беженцев, на острове Пусат. Им удалось уцелеть в этом хаосе. При этом они с помощью туземцев-людоедов спасли большинство больных и сотрудников ОС. Теперь всем оказывалась медицинская и психологическая помощь. И пока что дела обстояли неплохо. Единственное исключение составляли те, кто впал в полное безумство. Изменения в структуре головного мозга оказались необратимыми. Большая часть сумасшедших погибла во время катастрофы лайнера. Ни одному члену гильдии не удалось покинуть корабль живым. За исключением, может быть, одного. Джесси рассказал Лизе про то, как проходила эвакуация. Он наткнулся на запертый трюм. Изнутри доносился детский плач. Джесси взломал дверь и освободил детей, и те поведали ему о странной женщине-ангеле, которая собрала их вместе и заперла, спасает от обезумевших людоедов. Затем она вывела кровожадных больных из трюма, став для них приманкой. Дети подробно описали женщину-ангела. Длинные, распущенные, черные волосы, одетые в шелка, молчаливые, словно могила